Выбор шестой. Глава тридцать Дмитрий. Пакость какая-то. Если в жизни наступает черная полоса, то мгновенно окружает со всех сторон. С в лупит по каждому больному месту, резко вскрывает все нарывы, расковыривает старые раны и добавляет новых, чтобы не оставить мне ни единого шанса чтобы я не перепутал её с Серой. Сегодня выдался чертовски напряжённый день. Подумать только, как он хорошо начинался. Ничто ведь не предвещало беды. Уютное утро, довольная и ласковая Катя, мирно сопящая Машенька, выгодная сделка, маячащая на горизонте. И на этом этапе всё пошло собаке под хвост. В то время как уполномоченные органы переворачивали вверх дном мой офис на одном конце города, журналисты усиленно выносили мне мозг на другом. Если сам я остался один против всех, то к своему заму Иванову успел направить целую армию высококвалифицированных юристов, которые мастерски отбивали любые нападки. Я верил в свою команду защитников, однако напрягало то, что у служб оказались копии подлинных документов. тех что хранились исключительно у меня дома. В офисе единственным человеком, имеющим временный доступ к ним, был мой заместитель. За пару лет совместной работы Иванов ни разу не давал мне повода усомниться в нем. Однако доверяй, но проверяй. Так что сканирование своего окружения я начну именно с него. Ничего личного. Но вместо того, чтобы приступить к поиску крысы немедленно, я должен был отвечать на противные вопросы журналистов. И при этом сохранять хорошую мину при плохой игре. А отрицать всё, в том числе и реальные факты, свидетельствующие против меня. Иного выхода не было. Лишь улыбаться и лгать. Ситуацию с надоедливой прессой помог немного разрулить Емельяненко. Правда, появился он слишком поздно. Ссылался на дела и пробки, возможно. Но я склоняюсь к тому, что он не желал светиться рядом со мной. Когда ты падаешь, друзья и помощники тут же отпускают протянутую тебе руку, порой даже норовят подтолкнуть в бездну, с ухмылкой желая приятного полёта. Всё это я прекрасно понимаю. Каждый сам за себя. И пришло время, когда я рискую остаться один. Уверен, Катя бы в этот момент воззвала к моей совести и как бы невзначай намекнула, что всё заслужено и предопределено свыше. Но я не верю в Фатум. Все эти бредни по поводу бумерангов и судьбы выдумали неудачники, которые сами не в состоянии строить свою жизнь. В том, что произошло, виновен конкретный человек, что решил меня устранить, сбить с дистанции, и я обязательно найду предателя». «После мозгоразрушающего дня остро хочется напиться, но я еду домой. Во-первых, потому что не мой метод, предпочитаю встречать неприятности с ясной головой. Во-вторых, дома меня ждёт Катя, у которой аллергия на пьяных мужчин. И я до сих пор не в курсе, почему. Да и вообще ничего не знаю о матери своего ребёнка. Котёнок, прости». Но ты тоже занесена в список подозреваемых. Слишком уж внезапно появилась в моей жизни. Как раз перед тем, как всё понеслось в ад. Добравшись, наконец, к спасительным границам моей крепости, спешу распахнуть дверь и оказаться в личном логове. На пороге спохватываюсь и веду себя гораздо тише. Не хочу будить Машу и пугать Катю. Стоит мне войти в гостиную, как замечаю включённый телевизор. На экране мелькает повтор новостей. «Добить меня этим решили». Ищу взглядом пульт и злюсь. В итоге выдергиваю вилку из розетки и при потухающем свечении телевизора успеваю заметить, что в гостиной кто-то есть. Аккуратно приближаюсь к своему любимому мягкому креслу и присаживаюсь на корточке напротив. Сразу не могу поверить глазам. Непривычно. Передо мною Катя. Уснула полусидя поджужжание местного канала, который наверняка успел показать и меня. Некоторое время всматриваюсь в практически родные черты красивого лица, но их крайне сложно различить во мраке. Скорее чувствую и помню, чем вижу, а остальное дорисовывает воображение. Неужели она ждала? Переживала? Дикая кошка вдруг стала домашней? Улыбаюсь впервые, за сегодняшний вечер становится немного легче и теплее. Осторожно беру Катю на руки. С удовлетворением чувствую, как она обвивает руками мою шею. И слышу тихое ди -и -и -и -이 -이 -이 -이 -이 -이 Начинаю понимать, почему мужики себе жен заводят. Как минимум приятно осознавать, что ты кому-то нужен в этом долбанном мире. Невольно вспоминаю своего кузена Влада и наш конфликт. Тогда мне казалось всего лишь игрой увести у него невесту. и откровенно потешался, наблюдая, как его это раздражает и выводит из колеи. Но теперь... Наверное, я бы тоже возненавидел того, кто посмел бы покуситься на Катю. Потому что моя... Толкая плечом дверь в комнату, стараясь не шуметь, укладываю котёнка в постель. Напоследок целую её в щёку с усмешкой, слушая невнятное мурлыканье. Заставляю себя развернуться и отойти. Борюсь с желанием обнять жену и остаться с ней до утра, не имея права. Надо проблемы решать. Уверенно направляюсь в свой кабинет, но спотыкаюсь по пути обо что-то большое. Едва сдержав себя от ругательства, вглядываюсь в темноту. С трудом различаю нечто прямоугольное на полу, напоминающее... «Чемодан? Какого? Катя решила свалить? Хрена с я теперь её отпущу». Ощущаю, как меня захлёстывает волна злости, но подавляю столь разрушительную реакцию. Я не привык делать поспешных выводов и пороть горячку. Медленно расстёгиваю молнию и открываю чемодан. Я почти успокоился. Но, к сожалению, худшие опасения подтверждаются. Вместе с ними в душу заползает червячок подозрения. Катя действительно собрала вещи. И даже, ощупываю рукой содержимое, Документы. Вот их-то и возьму в заложники. С котёнком утром поговорим. Пусть готовится к серьёзному разбору полётов. Покидаю комнату и уже в кабинете при свете лампы смотрю на похищенные у Кати документы. Прокручиваю в руках два паспорта и тяжело выдыхаю. Мозг молниеносно складывает два плюс два, выводя далеко не радужную картину. Однако сердце всё ещё не принимает очевидного — Устроившись в кресле, разворачиваю оба документа. «С первого на меня смотрит привычная шатенка Екатерина Ильина, мать нашей дочери Маши. Моя идеальная жена, пусть и пока гражданская. На второй паспорт принадлежит совершенно другому человеку. Соломенной блондинке Екатерине Кобылиной. Ищу пометку о детях и... Ничего нет». Зато нахожу штамп в разделе «Семейное положение». Словно одержимый скольжу по нему глазами и буквально по слогам читаю надпись «Зарегистрирован брак». И имя супруга — Алексей Михайлович Кобылин. Твою ж мать!